Глава 36. Ольга. Тихо в кафе у набережной ранним утром, но хозяйка уже на своем месте. За окном мрачные тучи, срывается мелкий снег. Погода не радует уже третий день, а в душе у хозяйки стужи еще мрачнее. Наверное, впервые в жизни она пришла на работу без косметики и красивой прически. Черное платье слишком простого покроя, волосы наскоро перетянуты черной лентой. «Будь проклят тот день, когда Лера сорвалась в эту поездку», крутилась в голове одна и та же мысль. Пожалуйста, возьми на себя Давида. Пожалуйста, Оленька, я так хочу побыть вместе с Андреем. Через три дня я вернусь и заберу Давида. Ну неужели тебе так сложно? Она была так счастлива. После того, как Артур оказался под следствием, он больше не мог на нее давить. Она наконец почувствовала себя свободной. Ольга не удержалась, всхлипнула. Кроме Леры, у нее не было родственников. Всех похоронила, а теперь и Леру придется хранить. Но ей так рано было уходить, жить еще и жить. Украдкой, растирая по лицу слезы думала она а теперь что делать как сказать давиду что у него нет мамы хлопнула дверь и на пороге появился статный мужчина встряхнул снег с дорогого пальто и подошел к барной стойке ольга владимировна это к вам громко сообщила девушка официант ольга поспешно вытерла слезы и вышла к посетителю он приветливо улыбнулся здравствуйте я адвокат Артура олеговича у меня есть к вам серьезный разговор «С Артуром Олеговичем у меня серьезных разговоров быть не может», — угрюмо покачала главой она. «Дело касается его сына. Давайте присядем». «Как скажете». Они заняли один из пустующих столиков, и мужчина достал из кожаной сумки какие-то бумаги. «Ольга Владимировна, в связи со сложившимися обстоятельствами Артур Олегович очень просит вас взять на себя опеку над ребенком. У Давида больше нет родственников, только вы». «А Артур Олегович думает, что я отдам племянников в приют?» разозлилась Ольга. Он отец. Несмотря на свои недостатки, он любит ребенка и тревожится за него. «Передайте Артуру Олеговичу, что я оформлю опекунство над ребенком. Ему придется очень постараться, чтобы добиться от меня разрешения на общение с сыном после того, как он выпутается из своих неприятностей. Давайте сюда ваши бумаги». Она пробежалась глазами по тексту и быстро поставила свою подпись. «А теперь извините, мне некогда. Завтра будут хоронить мою сестру. Перед похоронами у меня слишком много дел. Да и ребенку нужно внимание. До свидания». «До свидания, Ольга Владимировна». Документ исчез в кожаной сумке, и адвокат покинул кафе. «Вот и все, подумала она. Метель все не заканчивалась. Мокрый снег набивался в окна, таял на пороге, создавал грязную кашицу, и уборщица устала непрерывно протирать полы за посетителями. Еще немного, и придёт время ехать в детский сад, забирать Давида. Из-за непогоды будут пробки, надо будет выехать пораньше. Как объяснить Давиду, что отныне он будет жить у неё? Ей никак не приходила в голову правдоподобная сказка. Врать нехорошо, но стоит ли рассказывать правду мальчику, у которого совсем недавно был любящий дедушка, мама и папа, а теперь осталась только тетя Оля? Она так и не решила. Ольга уже собиралась уезжать, когда дверь открылась, и на пороге кафе появился тот, кого она уже не ожидала увидеть — Залесский. «Какие люди и без охраны!» — она горько усмехнулась. После разрыва видеть Влада было больнее всего. Он подошел ближе, угрюмо взглянул на нее. «Привет. Мне жаль, что так вышло». «Мне тоже. Если бы я знал, что все закончится их смертью, я бы их не приглашал». «Куда не приглашал?» «А разве Лера не сказала тебе, куда она едет?» насторожился Залеский. «Лера сказала, что Андрей пригласил ее в горы на несколько дней». Влад хотел что-то сказать, но замолчал. Он вдруг понял. Лера не сказала сестре, что едет на свадьбу. Она не хотела причинять ей боль. «А куда Лера отправилась на самом деле, Влад?» Ольга впилась в него взглядом. Перед тем, как их убили, они заезжали к моим родственникам. На чашку чая? Можно и так сказать. Ее взгляд скользнул по его рукам. «А ты, я смотрю, женат? Обручальным кольцом обзавелся, Как семейная жизнь? Молодая жена устраивает?» «Сейчас не время брызгаться ядом, Оля. Андрея убили. Завтра похороны. Я хотела себе сообщить. Завтра хоронят и Леру». «Это все Не должно так быть. Не должно». Они помолчали, стояли рядом. Еще недавно родные друг другу, а теперь чужие. Как будто едва знакомы. С новым Владом, у которого на безмяном пальце правой руки появилось обручальное кольцо, Оля точно была незнакома. Не хотелось вырошить боль в сердце. Слишком много кровоточащих ран за последний месяц там появилось. Сложилось, как сложилось. И они собирались уехать. Рассматривая снег за окном, произнесла она. «В путешествие?» «Нет, навсегда уехать». Андрей сделал Лере предложение. Она несколько раз просматривала каталоги дорогой недвижимости в Чехии. Ей там очень нравилось, и она говорила, что Андрей обещал купить им там дом. Мрачное лицо Залесского исказилось, будто от боли. Андрей мне не говорил, что хочет выйти из бизнеса. «Видимо, не успел сказать. Ты же так быстро уехал из города со своей Катей. А может, он не посчитал нужным оповещать тебя о своей личной жизни? Так или иначе...» А Лера собирала документы для переезда в Чехию. Они собирались уехать навсегда. «А как же бизнес? Клуб?» «Не знаю, Влад. Мне некогда было расспрашивать Леру. Я ведь была уверена, что она вернется через три дня». «Ладно. Мне жаль, что они погибли». Залез Кей застегнул куртку, и она поняла, что он собирается уходить. «Влад». Он обернулся. «Если тебе действительно не все равно, отзови обвинение против Артура». «Зачем?» Ребенок остался без матери. Как долго я смогу играть роль доброй тёти-феи?» Артур придурок, но он нужен мальчику. У тебя ведь есть дочь. Ты должен это понимать. Давай обсудим этот вопрос после похорон. Сейчас я не могу думать еще и об этом. Я буду тебе благодарна, если ты отзовешь обвинение. Артур может щедро оплатить нужды пострадавших в ту ночь сотрудников клуба. После похорон, Оля. Влад кивнул ей и вышел из кафе. Она стояла и смотрела ему в спину. Оля вдруг поняла. Влад уходит навсегда. Ей стало невыносимо больно. Она больше никогда не услышит глупые шутки Гордеева. Он никогда не увидит Леру, отчаянно мечтавшую о счастье, о получившую взамен смерть. Ее никогда не обнимет Влад. У него есть и другая женщина ребенок, родной ребенок. Горло подкатился ком и ее затошнило. Это был уже третий раз за день, и Оля, наплевав на правила приличия, бросилась в дамскую комнату на глазах у своего персонала. Нервы не выдерживают, с досадой думала она. А как тут выдержишь, если беда со всех сторон?